А на поляне все в движении. Насекомые, зверушки и растения медленно в танцы похаживают, кружатся, поют, завораживают. Быстрый круговорот И танца ритм быстрее бьет И наших путников несет Безумный дикий хоровод